Он снова поднёс бутылку ко рту, и меня снова поразила быстрота действия алкоголя. Мало того, что он превратился в прежнего Дэнни, его восприятие, все его чувства так обострились, такая в них была ясность, что он читал у меня в мыслях. «Не обольщайся», — сказал он. «Это ненадолго. Алкоголь сначала взбадривает, а потом действует угнетающе. Надеюсь, ты уйдёшь». «И второй стадии не увидишь. Сейчас мне не верится, что так все и будет. Пока ты на взводе, ты в это не веришь». И тут его глаза, влажные, блестящие при свете свечи, посмотрели мне в душу. итон сказал он, — «ты предлагаешь заплатить за меня в лечебнице? У тебя же нет таких денег, Итан». «Достану. Мэри получила наследство после брата». «И эти деньги ты дашь мне?» «Да. Даже если я говорю тебе, не верь пьяницам? Даже если я заранее предупрежу тебя, что деньги я соглашусь взять, но сердце тебе разобью?» «Ты и так разбиваешь мне сердце, Денни. Ты мне снился. Мы с тобой были как раньше там, в вашей усадьбе, помнишь?» Он поднял бутылку и сразу опустил ее со словами. «Нет». Нет, потом, не сейчас. Итан, не верь, не верь пьянице. Когда он, когда я страшен, когда я как труп, мой хитрый умишка втихомолку продолжает свою работу и работает против тебя. Вот сейчас, сию минуту, я тот самый, кто был твоим другом. И я тебе наврал, что скис. Скис-то я скис, но про бутылку все помню. Стой, я тебя перебью, сказал я. А не то тебе покажется, ты меня заподозришь. Кто принёс тебе эту бутылку? Бейкер? Да. И хотел, чтобы ты подписал что-то. Да, но тут я скис. Он хмыкнул и снова поднёс бутылку ко рту. И при свете свечи я увидел в горлышке у неё совсем крохотный пузырёк. Он глотнул одну каплю. Вот и об этом я хотел поговорить с тобой, Дэнни. Что ему понадобилось? Ваш лук? Да. Почему ты до сих пор его не продал? По-моему, я говорил тебе. С ним я все еще джентльмен. Хотя джентльменским мое поведение теперь не назовешь. Не продавай его, Дэнни. Не поступайся им. А тебе-то что? Почему не продавать? Из чувства гордости. Нет во мне прежней гордости. Только чванство осталось прежнее. «Нет, есть. Когда ты попросил у меня денег, тебе было стыдно. Разве это не гордость?» «Да нет. Я просто ловчил. Тебе же говорят, пьяницы, они хитрые. Ты сам был смущен, и ты сам решил, что я стыжусь просить. А я не стыдился. Просто захотелось выпить». «Не продавай его, Дэнни. Это ценнейший участок. Бейкер все знает, иначе он не стал бы торговать его». «А что в нем ценного?» Это единственная ровная площадка вблизи города, где можно построить аэродром. Понятно. Если ты продержишься, Дэнни, вот тебе и начало новой жизни. Не поступайся им. Вылечишься, вернешься обратно, а в гнездышке у тебя яичко. Яичко без гнездышка. Может, лучше продать лук, деньги пропить. А когда подымется ветер и ветку пригнет... «Синец и в траву упадет!» Сиплым голосом пропел он и засмеялся. «Тебе тоже понадобился наш лук, Итан? Ты за этим сюда пришел?» «Я хочу, чтобы ты выздоровел». «Я и так здоров». «Выслушай меня, Дэнни. Какой-нибудь голодранец волен поступать, как ему угодно. Но ты не голодранец. У тебя есть нечто такое, чем весьма интересуется группа дальновидных граждан нашего города». «Поместье Тейлоров». «Нет, я им не поступлюсь. Я тоже дальновидный». Он с нежностью посмотрел на бутылку. «Дэнни, говорят тебе, это единственное место для аэропорта. Оно для них своего рода ключевая позиция. Им без него зарез. Или строить там, или срывать холмы, а это обойдется чересчур дорого». «Значит, они у меня в руках». И я их еще поманяжу.